Глава двадцать Воздух был наполнен ароматами позднего вечера, когда последние лучи солнца едва касались вершин деревьев в саду за домом. Я стояла там, вздыхая от волнения и неуверенности, когда услышала шаги на маленькой гравийной тропинке. Это был Иван, и в его руках пылал огромный букет алых роз. Сердце тревожно забилось — Почему-то его знаки внимания тревожили меня. Нет, совсем не в том плане, как мне хотелось бы. Они не пробуждали какие-то желания, трепет. Скорее напоминали о том, что за все это нужно платить. Да, никто не требует и не заставляет, но ведь надо. Человек старается, испытывает чувства. Как долго я смогу держаться в стороне и ничего не давать взамен? «Привет, Лена». Сказал он с улыбкой, которая всегда мне нравилась, но заставляла смутиться. Привет, Иван! ответила я, пытаясь скрыть трепет в голосе. Он подошел и вручил мне цветы, и я вдохнула их сладкий, пьянящий аромат. Как красиво, спасибо! Они прекрасны, не находя слов, пробормотала я, чувствуя, как румянец заливает мои щеки. Мы медленно прогулялись по саду, наслаждаясь последними теплыми лучами дня и тишиной, которую иногда нарушал лишь легкий ветерок, играющий с листьями деревьев. Иван взял меня под руку, и мы нашли уютное местечко под старой яблони на скамейке. «Лена, я хочу сказать тебе кое-что важное». Начал он, его голос был спокойным, но я почувствовала под его словами напряжение. Мое сердце забилось в ожидании. Я молча кивнула, призывая его продолжать. Иван сделал глубокий вдох, и, как в каком-то старом фильме, стал на одно колено передо мной. В его глазах я увидела свое отражение, и вдруг подумала о том, что отдала бы полжизни, чтобы увидеть свое отражение в глазах Жени, чтобы просто его еще раз увидеть, еще раз тронуть за руку. Прочь, прочь, из моей головы к черту мысли о нем, прочь. Лена, я знаю, мы с тобой не так давно вместе, но каждый момент с тобой для меня бесценен. Я не могу представить свою жизнь без тебя, и поэтому его рука затряслась, когда он достал маленькую коробочку с кольцом. Лена, ты выйдешь за меня? Мое дыхание перехватило, сердце колотилось так сильно, что казалось, сейчас вырвется наружу. Мои эмоции захлестывают, переплетенные с неожиданным страхом перед будущим. Но глядя в его глаза, полные любви и надежды, я знала свой ответ. Я должна. «Ради себя, ради детей, сделать все правильно. Я уже не в том возрасте, чтобы тянуть и играться». «Да, Иван», — прошептала я, — «да, я выйду за тебя». Иван все еще на одном колене улыбнулся широко. Его глаза сверкали радостью. И я не могла оторвать взгляд от маленькой коробки с кольцом, которая теперь символизировала наше будущее. «Лена, ты сделала меня самым счастливым человеком на земле», — сказал Иван, медленно вставая с колена и беря меня за руки. «Иван, я... Я просто не знаю, что сказать. Я чувствовала, как мой голос дрожит от волнения. Это все так неожиданно». Внутри, перед глазами, совсем другая картинка, как я надеваю кольцо на палец Жени. Оно сделано из травинок, сплетенных в косичку, и нет ничего дороже этих колосков. Только этого никогда не было и не будет». «Я знаю, это было внезапно, но я чувствую, что это правильно». «Ты чувствуешь то же самое, не так ли?» Иван смотрел на меня искренне, его руки тепло сжимали мои пальцы. «Да, я чувствую». Я покраснела, отгоняя все другие мысли. «Я рада, что мы будем вместе». «Лена, я хочу, чтобы мы не тратили времени». Иван выглядел решительно. «Мы оба знаем, что хотим быть вместе. Почему бы нам не расписаться уже завтра?» Я на мгновение замерла, пораженная его предложением. «Завтра?» «Это... это действительно быстро», — прошептала я. «Я знаю, что это быстро». Иван улыбнулся, его глаза ласково смотрели на меня. «Но иногда, Лена, когда что-то чувствуешь правильным, не нужно ждать. Я не хочу терять ни минуты без тебя». «Согласна. И я не хочу». Я улыбнулась в ответ. Мои руки крепко сжали его руки. «Хорошо. Давай завтра. Какая разница, когда, правда?» Значит, это решено? Иван снова улыбнулся, его лицо светилось от счастья. Да, это решено, кивнула я. Мы распишемся завтра. Иван нежно меня поцеловал в щеку, обнимая за талию. Он не сделал каких-то попыток сблизиться. Именно сейчас, но я была ему за это благодарна. Я обещаю тебе, Лена, что все будет именно так, как ты хочешь, никакой спешки, никакого давления. Все по твоему желанию, в твоем темпе. Я чувствовала, как мои глаза наполняются слезами. Почему именно тот человек, которого я не люблю, говорит то, что так хочет услышать мое сердце от другого? «Спасибо, Иван», — прошептала я. «Я так счастлива, что ты понимаешь меня». Иван улыбнулся в ответ, целуя меня в лоб. «Я всегда буду рядом, Лена, что бы ни случилось». Мы продолжали обниматься под звездным небом, планируя свое будущее вместе, наполненное надеждой. Иван что-то говорил о детях, о том, как распланировал пристройку в доме, где они будут жить, когда вырастут, что у него столько планов. Скоро здесь будет детская площадка. Я его слушала, а самочувствовала, как что-то обрывается внутри. Это железные канаты, которые связывают мое сердце с сердцем Жени. Но ведь я все делаю правильно, правда? Мы с Иваном взялись за руки, когда вошли в комнату, где Лера уже разливала чай. Воздух был наполнен ароматом свежеиспеченных пирожков, и дом ощущался особенно тёплым и уютным этим вечером. «Лера, у нас для тебя новости», — начала я, улыбаясь. Лера посмотрела на нас, заметив наши странные взгляды и улыбку Ивана. «Что случилось? Всё хорошо?» — спросила она, поднося чашку к рту. «Всё прекрасно», — Иван взял инициативу. «Мы решили пожениться. И не просто пожениться, а расписаться уже завтра». Лера чуть не подавилась чаем, ее глаза расширились от удивления. «Завтра?» — вскрикнула она, но ее голос был полон радости. «Это же замечательно! Поздравляю вас!» Лера подскочила, чтобы обнять нас обоих, смеясь и уже планируя, что она нам подарит. «Я так рада за вас, мама! Иван, вы отличная пара!» «Спасибо, дорогая, я обняла дочь. Мы также хотели с тобой обсудить один момент». Иван кивнул, добавляя. «Мы с Леной решили, что после свадьбы уедем в Монако на медовый месяц. Но это значит, что нам нужно будет кого-то на время оставить заботиться о детях». «Конечно, я с радостью позабочусь о Насте и Женечке», — быстро ответила Лера. «Вы не волнуйтесь о детях. Пусть у вас будет самый замечательный медовый месяц». «Спасибо, милая. Ты всегда мне так помогаешь». Я погладила ее по щеке и обняла. Мы продолжили ужинать, обсуждая детали, предстоящие свадьбы и планы на будущее. Иван рассказывал о местах в Монако, которые мы могли бы посетить, включая знаменитые сады и музеи, а Лера слушала уже, представляя, как прекрасно мы проведем время. А перед моими глазами Женя. Как он привлекает меня к себе. Как целует губы. Как гладит мои волосы. Как наклоняет над столом в тюремной камере. Боже, почему я думаю об этом сейчас? Зачем? «Все будет так, как ты хочешь, Лена». Повторил Иван, взяв меня за руку. «Я обещаю, что этот медовый месяц будет как сказка». Лера смотрела на нас, наверняка чувствуя теплую волну удовлетворения от того, что ее мама счастлива. В этот вечер в доме царила атмосфера праздника, но только не для меня. Я несчастлива. И буду ли? Но будут счастливы мои дети. «Мам, мне надо сказать тебе что-то важное. Я была там». Неожиданно начала Лера, ее голос был напряженным, и она вырвала из пучины моих мыслей. И я нашла сейф, о котором рассказывал папа. Света даже не догадывается о его существовании. Иван, который до этого слушал о планах на медовый месяц, вдруг обратил все свое внимание на Леру. Сейф? Какой сейф? И что в нем? Его интерес был явным, и он прям оживился. Отец показывал мне его однажды, продолжила Лера. Там хранятся раритетные вещи. Большая коллекция монет, несколько старинных часов и даже медали из Первой мировой. Он говорил, что это наша семейная казна, что все эти вещи безумно дорогие. Иван кивнул, явно заинтригованный. Но я была не в восторге от этой новости. Я ужасно злилась на Леру. Она таки сделала по-своему. Лера, я не верю, что ты решила идти туда одна. Это было опасно. Ты могла попасться. Мой голос был полон разочарования и гнева. «Я разочарована, что ты поступила так рискованно!» Лера смотрела на меня, ее глаза были полны решимости. «Мама, я никогда не позволю Свете спокойно жить в этом доме», — твердо сказала она. «Это был наш дом, и я не могу просто смотреть, как она уничтожает все, что было дорого папе!» Иван попытался смягчить обстановку, обращаясь ко мне. «Лена, я понимаю твое беспокойство, но давай посмотрим на это с другой стороны». «Это может быть ваш шанс вернуть часть вашего наследства. Мы могли бы попытаться законно отсудить эти вещи, если они действительно принадлежали отцу Леры». Я посмотрела на Ивана, мой взгляд смягчился. «Иван, я просто не хочу, чтобы Лера рисковала. Это слишком опасно. Мы должны найти другой способ решить эту проблему», — тихо сказала я. Затем обратилась к дочери. «Пожалуйста, Лера, больше так не делай. Не смей туда ходить. Это не стоит того...» «Света могла все что угодно сделать с тобой. Это наглая тварь, и ты знаешь об этом». Ужин продолжился, но тема сейфа и раритетов еще долго не покидала наши разговоры. Все понимали, что предстоит найти способ действовать в рамках закона, чтобы не подвергать себе риску, но решимость Леры изменить ситуацию к лучшему оставалась непоколебимой. Когда Лера ушла спать, за столом остались только мы с Иваном. Он обратился ко мне с неподдельным интересом. «Лена, а даже если мы сумеем достать этот сейф, как его открыть? У тебя есть ключ или код?» Я немного задумалась, вспоминая детали того дня, когда муж показывал мне сейф. «Да, я помню код», — уверенно сказала я. «Артём когда-то говорил его мне, в наши лучшие времена». Иван улыбнулся, его глаза сверкнули уверенностью. «Отлично, это упрощает задачу». Он приобнял меня за плечи, пытаясь поддержать и утешить. «Слушай, мы найдем способ забрать этот сейф, и не только его. Нам нужно подумать о том, как вернуть тебе дом. Это же не только твое наследство, это наследство Леры». Я кивнула, чувствуя, как внутри все сжимается от мысли о потерянном доме. «Ты прав, Иван. Это действительно важно для Леры. Дом, где она выросла, — это часть ее жизни. Нам нужно попробовать вернуть его. Если есть хоть малейший шанс, мы должны его использовать». Иван кивнул. Мне казалось, он полон решимости. «Я обещаю тебе, Лена, мы сделаем все возможное. Я помогу вам. Мы проконсультируемся с адвокатами, проверим все юридические аспекты. Мы сделаем это правильно, без рисков и с умом». Я посмотрела на Ивана, мои глаза благодарно сверкали. Я чувствовала, как крепнет моя уверенность в том, что с Иваном мы сможем преодолеть любые трудности. «Спасибо, Иван», — прошептала я, — «спасибо, что ты рядом». Я не знаю, что бы я делала без тебя». Иван улыбнулся в ответ, крепко обнимая меня. В тот момент, когда я наконец начала чувствовать себя немного расслабленнее, после всех волнений дня, мой телефон вдруг завибрировал на тумбочке рядом с кроватью. Это было сообщение, и оно пришло с незнакомого номера. Сердце ушло в пятки, когда я увидела, что написано. Это был Дикий, Женя. Он написал. «Алена, я не верю, что это правда. Ты с ним, да? Ты теперь живешь с ним». А как же мы? Как все, что ты говорила мне? Как мои дети? Они зовут его отцом? Алена, ответь мне. Ты сука, поняла кто ты, ты просто сука. Читая эти слова, я ощутила, как по спине пробежал холодок, глаза мои наполнились слезами, а руки начали трястись. Сколько сказано дряни, сколько боли. Она бескрайняя, эта боль, ломает меня, выкручивает. Как же я хотела его голос услышать, как любимую музыку. Мне кажется, что все мое сердце изрезано. Все в шрамах, оставленных именно им. У него своя правда, и в этом весь он. Как будто он в какой-то бездне. Своей жизни на дне, из которого нет выхода. Как мог он так думать обо мне? Как мог так говорить? Я пыталась вздохнуть, пыталась найти в себе силы написать ответ, объяснить, что все не так, как он думает, но боль и обида переполняли меня, заставляя с каждой секундой чувствовать себя все хуже и хуже. Слезы катились по моим щекам, когда я дрожащими пальцами блокировала и этот номер. Мне нужно было защитить себя, защитить свое сердце от дальнейшей боли. Сидя в темноте своей комнаты, я плакала, обхватив колени руками. Мне было так больно и так одиноко в этот момент. Иван был рядом, но только физически. Мои мысли были с Женей, с его болью, которую я чувствовала сквозь его слова. Трясло меня не только от обиды и горечи, которые принесли эти слова, но и от любви к Жене, которая, оказалась никогда не угаснет. Несмотря на все, что произошло, несмотря на его жестокость, я продолжала его любить». И это осознание заставляло меня страдать еще больше. Хотелось выдрать свое сердце из груди и обклеить его пластырем, залечить, залить спиртом, чтоб перестало так саднить. Ничего, придёт время, я смогу его забыть. Смогу. Должна.